Лев Корсавин Историк, философ и богослов, Лев Платонович Корсавин родился в ноябре 1882 года в Петербурге в семье ведущего классического танцовщика Мариинского театра. Детство будущего философа прошло в Коломне, районе Петербурга, ограниченном реками Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом. В 901 году Лев Корсавин окончил с золотой медалью пятую городскую классическую гимназию и в том же году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь, под воздействием известного историка и краеведа Грефса, он увлекся религиозной историей западного средневековья, главным образом францисканским движением и еретическими сектами вальденсов и катаров. На последнем курсе, в мае 906 года, Корсавин женился на дочери пермского мещанина Лидии Кузнецовой. По окончании курса он был оставлен при университете для приготовления к профессорской и преподавательской деятельности. Тогда же Корсавин был командирован университетом в Италию, где интенсивно работал в течение двух лет в архивах и библиотеках. По возвращении в 1908 году он начал читать всеобщую историю на высших женских курсах, а с октября 1909 тот же курс в императорском историко-филологическом институте. С этого времени институт, как и университет, стал важной составной частью его жизни. В 910-м Корсавин снова уехал с научной целью на два года в Западную Европу. По возвращении в 912-м он утверждается приват-доцентом университета. В мае 913-го Корсавин защитил магистерскую диссертацию по теме «Очерки религиозной жизни в Италии» 12-13 веков. С сентября 1914 года он приступил к работе в историко-филологическом институте в должности ординарного профессора всеобщей истории и инспектора, проводя одновременно и занятия по философской пропедевтике в институтской гимназии. По новой должности ему полагалась казенная квартира при институте. Она располагалась там, где сейчас находится библиотека Восточного факультета и включала гостиную, спальню, кабинет, две детские комнаты, комнату прислуги, комнату во дворе, кладовую и черную лестницу. Всего около 400 квадратных метров. Корсавин успешно совмещал обязанности инспектора института с преподавательской научной работой. В 915-м Он опубликовал книгу «Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках преимущественно в Италии», защитив ее на следующий год в качестве докторской диссертации. Уже после революции, в апреле 1918 -го года, Корсавин был избран экстраординарным профессором Петроградского университета. Историко-филологический институт в декабре 19 года стал педагогическим при этом университете. Корсавин был назначен его проректором. В 18 году появилась в печати книга Корсавина «Католичество». На следующий год была издана его религиозно-философская работа под названием «Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке». Сочинение в жанре духовной беседы, разбирающее средневековую классификацию смертных грехов. Таким образом, Корсавин своими трудами как бы демонстративно оппонировал действиям новой власти, направленным на закрытие церквей. В июле 20 -го года он стал одним из учредителей Богословского института и его профессором. Институт этот был открыт вместо Духовной Академии в подворье Троицы Сергиевой Лавры на Фонтанке. В ноябре 1922 -го года Корсавин в составе группы из 200 человек был выслан за пределы Родины. После этого он читал лекции в университетах Берлина и Парижа. В Берлине он издал главные из своих философских сочинений — Философия истории, 23 год, Джордана Бруна, 23 год, Диалоги, тот же год, а затем книгу О началах, 25 год. В 27 в Париже вышла его работа Святые отцы и учителя церкви. Обратившись в книге О началах к вопросу о сотворении мира из ничего, Корсавин отмечал, что Бог не сотворил что-либо отличное от самого себя. Обычно, предполагается, говорил он, что Бог творит определенное нечто, некоторую реальность, которая, будучи производной, является совершенно иной, чем он, и что нечто находится в гармонии с Богом или лишено этой гармонии. Опровергая эту точку зрения, Корсавин утверждал, «Помимо Бога и без Бога нет меня». Абсолютно нет. Помимо него в моей собственной личности я ничто, я не существую. Сам по себе, как вечный неизменный принцип, Бог непостижим. Однако божественное ничто, невыразимое в идеях, самоограничивает себя и реализует себя в процессе самосотворения, как божественное становление как относительное нечто в форме пространства и времени становится познаваемым. Абсолют передает самого себя иному, которое есть абсолютное ничто, но, воспринимая божественное содержание, становится тварным нечто. Впрочем, тварь не может сотворить ничего, даже собственную жизнедеятельность. Творит только Бог. «Именно», — писал Корсавин, — «каждая наша мысль, чувство, желание или действие есть не иное, как Бог, и мы не можем видеть в них ничего, кроме Бога. В твари и через тварь Бог осознает самого себя. Цель развития есть обожение твари и реализация ее космического всеединства, как абсолютной индивидуальности» всякое зло это не полнота богоявления никакого абсолютного зла никакого дьявола не существует грех и падение произошло от того, что человек в силу своего несовершенства не сумел в своей ответной любви к богу достичь божественной полноты Из-за своего несовершенства он обречен теперь на страдания, которые действительно только тем, что с ним и в нем страдает сам Бог. Путь к совершенствованию состоит не в борьбе с каким-либо несуществующим злом, но в полноте нашей любви к Богу и с Богом. «Не противьте злу», — учит Господь, — «ибо нет никакого зла». Узрите в том, что называется злом, слабое мерцание добра, и раздувайте это небольшое пламя до тех пор, пока оно не зажжет весь мир. Воссоединение человека с Богом осуществляется через обожение в единстве с Иисусом Христом. Реальной формой такого всеединства должна стать Вселенская Церковь. В 1928 году Корсавин был приглашен на кафедру всеобщей истории Каунского университета. Здесь впоследствии выходят его книги «О личности. 29-й год» и «Поэма о смерти. 32-й». С 1931 -го года он стал издавать на литовском языке многотомные сочинения истории европейской культуры, оставшиеся незаконченным. После установления в Литве советской власти в сороковом году университет из Каунаса был переведен в Вильнюс. Туда переехал с семьей Корсавин. Там он по мере возможности содействовал освобождению евреев из гетто. После войны, тем не менее, он был уволен из университета. В сорок четвертом-сорок девятом годах Корсавин являлся директором Вильнюсского историко-художественного музея. В конце 49-го его арестовали за антисталинские высказывания. В июле 1952 года Корсавин умер от туберкулеза в инвалидном спецлагере «Абесь» в Коми АССР.